Босые ноги Мелани почти касались её лица. Присси, похожая на чёрную кошку, свернулась клубочком на дне повозки, уместив младенца между собой и Уэйдом. И тут Скарлетт вспомнила всё. Она выпрямилась, села и торопливо смотрелась вокруг. Слава богу, Янки нигде не было видно, и за эту ночь никто не обнаружил их повозки. Теперь перед ней уже отчетливо встал весь этот страшный, похожий на чудовищный кошмар, путь проделанной ими после того, как шаги Рета замерли вдали. Вся эта бесконечная ночь, чёрный просёлок, рытвины, разбитые клеи, камни, глубокие канавы по сторонам дороги, куда порой съезжала повозка, и как она и Приси, гонимые страхом из последних сил, тянули за колёса, толкали повозку, помогая лошади выбраться на дорогу. Вспомнилось, как, заслышав приближающихся солдат, дрожа от страха,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 Скарлетт О'Хара, привыкшая спать только на льняных простынях и пуховых перинах, могла уснуть, как чёрная рабыня на голых досках. Щурясь от солнца, она взглянула на Мелани и испуганно ахнула. Мелани лежала так неподвижно и была так бледна, что показалась Скарлетт мёртвой. Никаких признаков жизни. Лежала мёртвая старая женщина с изнурённым лицом,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 и увидела длинный прямоугольник почерневшего гранитного фундамента и две высокие печные трубы, проглянувшие сквозь пожухлую, обугленную листву деревьев. Вся дрожана с трудом перевела дыхание. А что, если такой же, безмолвный, мёртвый, найдёт она и Тару? Что, если и её сравняли с землёй? «Я не буду думать об этом сейчас», — поспешно сказала она себе. «Я не должна об этом думать».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 о существовании которых она и не подозревала, и каждое движение причиняло страдания. Скарлетт посмотрела на мелони и увидела, что она открыла глаза. Совсем больные глаза, отекшие, обведенные темными кругами, пугающие своим лихорадочным блеском. Расстрескавшиеся губы дрогнули. Послышался молящий шепот. «Пить!» «Вставай, Приси!» — сказала Скарлетт. «Пойдем к колодцу, достанем воды».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 Приси с большой неохотой и громкими стонами выбралась из повозки и, боязливо озираясь, поплелась следом за Скарлетт по аллее. Беленые и звездкой хижины рабов, молчаливые, опустевшие, стояли в тени деревьев позади пепелища. Где-то между этими хижинами и еще дымившимся фундаментом дома нашелся колодец. И даже с уцелевшей крышей и на веревке висела спущенное вниз ведро. С помощью Приси Скарлетт вытянула ведро из колодца, И когда из тёмной глуби показалась прохладная, поблёскивающая на солнце вода, она наклонила ведёрко, прильнула к краю губами и, шумно захлёбываясь, принялась глотать воду, проливая её на себя. Она пила и пила, пока не услышала жалобно-ворчливый голос Приси. «Мне тоже хочется попить, мисс карлет Это заставило Скарлетт очнуться и вспомнить, что она здесь не одна.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 «Я попробую найти чего-нибудь поесть». Поиски с Скарлетт долго оставались безуспешными, пока, наконец, во фурктовом саду она не обнаружила немного яблок. Солдаты побывали здесь раньше неё, и на деревьях яблок не было, но она подобрала несколько полусгнивших в траве. Выбрав те, что получше, она сложила их в подол и побрела обратно по мягкой земле, чувствуя, как мелкие камешки набираются в её лёгкие туфли.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 Кости крупа выпирали, как у старой коровы, ребра напоминали стиральную доску, а на спине не было живого, ни неисхлёстанного места. Впрягая лошадь в повозку, Скарлетт с трудом заставляла себя прикасаться к этой кляче и, надевая у дела, заметила, что у лошади попросту не осталось ни единого зуба. Да, она стара, как эти холмы. «Раз уж Ред взялся красть, так мог бы украсть что-нибудь и получше»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 оставленными колёсами орудий и санитарных фургонов. Пройдёт ещё не один час, прежде чем она увидит своими глазами, что Тара по-прежнему стоит на месте, и лин там. Ещё не один час трястись им под палящим сентябрьским солнцем. Она снова бросила взгляд на Мелани. Та лежала, опустив опухшие веки, жмурясь от солнца. И Скарлетт дёрнула за ленты чепца распустила узел под подбородком, и кинула чипец присе «Накрой мисс Мелани лицо. Солнце бьёт ей прямо в глаза». Но, сняв чепец она тотчас почувствовала, как ей припекает голову. И подумала, к концу дня я буду вся в веснушках, пятнистая, что твое кукушкино яйцо. Никогда ещё не приходилось ей бывать под открытым небом без шляпы или без шарфа. Никогда её холёные ручки не держали в вожжей без перчаток. И вот теперь она сидит на самом санцепёке, в этой разбитой колымаге, запряжённой подыхающей клячей. Сидит грязная, потная, голодная. И ничего ей не остаётся другого, как тащиться со скоростью улитки по этой обезлюдившей земле. А всего несколько недель назад она благополучно жила под надёжным кровом. Ведь ещё так недавно она, как и все вокруг, считала, что Атланта никогда не будет сдана,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 Существует ли ещё на свете Тара? Или и её тоже смело этим ураганом, пронёсшимся над Джорджией? Скарлетт стегнула измученную лошадь по спине в тщетной попытке заставить её быстрее тащить раскачивавшуюся из стороны в сторону на разболтанных колёсах повозку. Смерть была рядом, её присутствие ощущалось в воздухе. В вечереющих лучах клонившегося к закату солнца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 Да слабое попискивание новорождённого нарушали тишину. Печать какого-то странного, словно колдовского оцепенения, лежала на всём. И холодок пробежал у Скарлетт по спине, когда ей подумалось, что эта земля — как любимое прекрасное лицо матери, тихая, успокоившаяся, наконец, после перенесённых смертных мук. Ей чудилось, что эти знакомые леса полны призраков, Тысячи солдат пали в боях под Джонсборо. Их души, души друзей и души врагов смотрели на нее оттуда, из этих заколдованных рощ, сквозь пронизанную косыми вечерними лучами солнца зловещую недвижную листву, слепыми, багровыми от крови и красной пыли, страшными, остекленелыми глазами смотрели на нее в ее разбитой повозке. «Мама! Мама!»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 Мама знала бы, что нужно делать. Она не дала бы Мелани и ее младенцу умереть. «Тихо, тихо», — спокойно произнесла бы она, и все страхи и призраки развеялись бы, как дым. Но мама больна, быть может, умирает. Скарлетт снова стегнула хворостиной истерзанной круп лошади. Во что бы то ни стало, надо ехать быстрее. Целый день тащатся они в самое пекло по этому проселку, и ему не видно конца. Скоро стемнеет, а они по-прежнему будут одни среди этой пустыни, где витает смерть. Скарлетт покрепче ухватила вожжи стертыми волдырей руками и с яростью принялась понукать лошадь, не обращая внимания на ламоту в плечах. Лишь бы добраться до отчего дома, до теплых объятий и лин, и сложить со своих слабых плеч эту слишком тяжелую для нее ношу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 Она различила ставшую уже знакомой на протяжении всего этого страшного дня картину. Очертания двух высоких печных труб, возносящихся вверх, как гигантские надгробия, над руинами второго этажа, безмолвно глядящими в пустоту незрячими проемами выбитых окон. «Хелло!» — собрав остатки сил, крикнула она, «Хелло!» Присси в ужасе вцепилась ей в руку,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 При виде дома Макинтоши последний, ещё теплившийся в её душе огонёк надежды, угас. Дом был разорён, сожжён, покинут. Как и все прочие усадьбы, мимо которых они сегодня проезжали. Тара находилась всего в полумиле отсюда, по той же дороге, прямо на пути неприятельской армии. Её, конечно, тоже сравняли с землёй. Она найдёт там только груду обгорелых кирпичей, да звёзды, мерцающие над обвалившейся кровлей.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 Зачем связала она себя этим обещанием, вдвойне тягостном теперь, когда Эшли ушел из ее жизни? Даже в эти минуты, измученная до предела, она находила в себе силы ненавидеть Мелани и жалобный, песклявый голосок ее ребенка, все реже и слабее нарушавший тишину. Но она связала себя словом, и теперь и Мелани, и младенец, неотторжимы от нее так же, как Уэйд и Приси,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 «Как это мы заберем корову, мисс Карлет? Мы не можем забрать корову. Какой с нее толк, раз она давно не доена? В имя у нее раздулось того и, гляди, лопнет. но ну, раз ты так все знаешь про коров, тогда снимай нижнюю юбку, порви ее и привяжи корову к задку повозки». «Мисс Карлет, так у меня ж почитай, месяц, как нет нижней юбки. А когда бы была, я бы ни почем не стала вязать корову. Я совсем не умею с коровами, я их боюсь».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 По счастью, корова оказалась на редкость спокойной. Страдания заставляли её искать помощи и сочувствия у людей, и она не сделала попытки боднуть Скарлетт, когда та принялась обрывками юбки вязать ей рога. Другой конец этой самодельной верёвки она очень неумела, однако довольно крепко прикрутила к задку повозки. Потом направилась обратно к козлам, но внезапно, почувствовав дурноту, пошатнулась и ухватилась за край повозки.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 Раз у неё есть корова, надо её сохранить. Быть может, это единственное, что принадлежит ей на всей земле. Глаза Скарлетт затуманились, когда они приблизились к невысокому пологому холму, за которым лежала Тара. И тут сердце её упало, околевающему животному никак, конечно, не одолеть подъёма на холм. Когда-то этот склон казался ей таким пологим, подъём таким лёгким,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 Взяла лошадь под усы и потянула за собой. «Ну же, Уэйд, будь маленьким мужчиной. Перестань реветь, не то я сейчас тебя отшлёпаю». «И зачем только Господу Богу понадобилось создавать детей?» Со злостью подумала она, когда на неровной дороге у неё подвернулась нога. «На что они, эти бессмысленные, нудные, вечно хнычущие, вечно требующие заботы существа, которые только и делают, что путаются под ногами». Измученная до предела, она не испытывала жалости к испуганному ребёнку, ковылявшему рядом с пресси, ухватив её за руку, и не переставая шмыгавшему носом. Не испытывала ничего, кроме недоумения. Как могло случиться, что она его родила? Ещё большее изумление порождало в её утомлённом мозгу мысль о том, что она когда-то была женой Чарльза Гамильтона.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 Впереди, из темноты. Или милосердная ночь просто не спешит открыть её глазам такую же страшную картину разорения, как та, которую она видела в поместье Макентошей. Казалось, аллее не будет конца. И лошадь, сколько ни тянула Скарлетт её за усцы, упрямо замедляла шаг. Скарлетт впивалась глазами во мрак. Ей показалось, что она видит неразрушенную крышу. Неужели? Неужели?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 а фигура на ступеньках неподвижна и безмолвна. Что-то было не так, не так, как прежде. Дом стоял целый, нетронутый, но от него веяло такой же жуткой мёртвой тишиной, как от всего лежавшего в руинах края. Но вот тёмная фигура на ступеньках пошевелилась и неспешно тяжело стала спускаться вниз. «Папа?» — хрипло прошептала скарлет всё ещё не веря своим глазам.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 Из повозки, в которой уже раз донёсся слабый жалобный плач, и Джеральд с усилием стряхнул с себя оцепенение. "Это Мэлли со своим младенцем", торопливо зашептала Скарлет. "Она совсем больна. Я привезла её к нам". Джеральд снял руку с её плеча и выпрямился. Когда он медленно зашагал к повозке, в нём словно бы возродилось что-то от прежнего хлебосольного хозяина поместья, встречающего гостей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 и сделать массу всяких мелких, необходимых вещей. Она не может идти. Её надо отнести в дом. Послышался шум шагов, и тёмная фигура появилась в дверном проёме на пороге холла. Порк сбежал по ступеням крыльца. «Мисс карлет Мисс карлет восклицал он. Скарлетт схватила его за плечи. Порк — неотъемлемая частица тары, свой, как стены этого дома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 Мелани застонала, когда он приподнял её и потащил спирины, на которой она недвижно пролежала столько часов кряду. И вот он уже держал её на своих сильных руках, и она как ребёнок опустила голову ему на плечо. Приси следом за ним поднялась по широким ступеням крыльца, неся на одной руке младенца, другой таща за собой Уэйда, и они скрылись в глубине тёмного холла. Натруженные пальцы Скарлетт судорожно стиснули руку отца.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 если надо поискать, что в темноте. Да это уж не свеча, почитай, что один агарок. Когда нужно поухаживать за мисс Кэрин и мисс юлин мамушка делает фитиль из тряпки, опускает в плошку с жиром, и он горит. «Принеси мне агарок», — распорядилась Скарлетт. «Поставь его в мамином маленьком кабинете». Порк торопливо направился в столовую, а Скарлетт под руку с отцом ощупью прошла в маленькую, бездонно-тёмную комнатку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 тёмное тесное пространство ожило. Продавленная кушетка, на которой она присела с отцом, высокий, почти под потолок, секретер с множеством отделений, заполненных всевозможными бумагами и списанными красивым тонким почерком Элин, её изящное резное кресло перед секретером, потёртый ковёр. Всё, всё было как прежде. Не было только самой Элин и лёгкого аромата сухих духов, лимонная вербена, и мягкого взгляда темных, с узким разрезом глаз. Скарлетт почувствовала, как сердцу ее подкрадывается боль, словно нанесенная ей глубокая рана, оглушившая ее, притупившая сначала все чувства, теперь давала себе знать. Она не должна позволить этой боли разрастись сейчас. Впереди у нее еще целая жизнь, через которую она пронесет эту боль. Да, только не сейчас. «Господи, помоги мне! Только не сейчас!» Она посмотрела на Джеральда и заметила, что впервые в жизни видит его небритым. Ещё недавно такое румяное цветущее лицо приобрело землистый оттенок и было покрыто седой щетиной. Борг поставил свечу на подставку и подошёл к Скарлетт. Ей вдруг почудилось, что сейчас он положит голову ей на колени,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 Ну а в огороде они пасли там своих лошадей. Даже на холмах, где растёт сладкий картофель, некое подобие довольной улыбки шевельнуло толстые губы. Я-то, мисс Скарлетт, совсем было и позабыл про ямс. Думается, там всё цело. Янки же никогда не сажают ямс. По-ихнему это так, дикое чего-то, и... Скоро взойдёт луна. Ступай, накопай картофеля и поджарь.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 Голод, бессонная ночь, усталость и страшные известия — всё сказалось сразу, она ухватилась за резной подлокотник кушетки, стараясь преодолеть головокружение. «Значит, нет вина», — произнесла она тупо, и перед взором её воскресли бесчисленные ряды бутылок в отцовском погребе. Что-то ещё шевельнулось в памяти. Порк о кукурузной виске в дубовом бочонке, которое папа закопал под беседкой,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 «Корова мучается, давно не дояна, а лошадь надо распрячь и напоить. Ступай, скажи мамушке, чтобы она занялась коровой, чтобы уж как-нибудь с ней управилась. Ребенок миссис Меллани умрет, если его не покормить, а...» «Мисс Мелли? Того она не может?» Порк тактично умолк. «Да, у мисс Меллани нет молока». «Господи, мама упала бы в обморок от этих слов».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 А сам ступай, принеси виски и ямса. Мисс карлет как же его копать в темноте-то? Возьми полено, отколи лучину. Ты что, не понимаешь? Откуда ж полена А не все дрова, придумай что-нибудь. Не желаю ничего слушать. Накопай все и поживее, поворачивайся. В голосе скарлет послышались резкие ноты, и Порг поспешно скрылся за дверью.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 Но мисс Индия и мисс Милочка уже уехали в Мэйкон и взяли с собой кое-кого из негров, так что мы за них не тревожились. Ну, а мы в Мэйкон уехать не могли. Девочки были очень больны, и твоя мама. И мы не могли уехать. Негры все разбежались кто куда, забрали фургоны и мулов, а мамушка и Дилси и Порк — эти остались. Мы не могли тронуться с места. Из-за девочек...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 «Кажется, в колодец, не помню точно». В голосе Джеральда вдруг прорвалось раздражение. Янки вели сражение отсюда и стары. Шум, гам, вестовые скакали взад-вперед, а потом заговорили пушки Джонсбора. Это было как гром. И девочкам в их комнате, конечно, было слышно. И они, бедняжки, всё просили. «Папа, сделай что-нибудь, мы не можем выдержать этого грохота». «А... а мама?»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 «Очень добр, скарлет Провозится целый день с ранеными, а потом приходит сюда и сидит возле девочек. Он даже оставил нам лекарств. Когда Янки уходили, он сказал мне, что девочки поправятся. Но твоя мама...» «Слишком хрупкий организм», — сказал он. «Слишком хрупкий, чтобы всё это выдержать. Силы подорваны», — сказал он. В наступившем молчании Скарлетт отчётливо увидела перед собой мать —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 Жгучий напиток обжёг ей горло и пищевод. Она почувствовала, что задыхается, и на глазах у неё выступили слёзы. Она снова глубоко втянула в себя воздух и снова поднесла бутыль губам. «Кэти скарлет произнёс Джеральд, и впервые с момента своего возвращения она уловила в его голосе властные отцовские нотки. «Довольно. Ты не привыкла к спиртному и можешь захмелеть». «Захмелеть?» Она рассмеялась, и смех прозвучал грубо. «Захмелеть! Я хотела бы напиться вдрызг, так, чтобы забыть про всё на свете». Она сделала ещё глоток, и тепло пробежало у неё по жилам, разлилось по всему телу. Она почувствовала его даже в кончиках пальцев. Какое блаженное ощущение даёт этот благословенный, огненный напиток? Казалось, он проник даже в её оледеневшее сердце, и тело начало возрождаться к жизни. Перехватив ошеломлённый, страдальческий взгляд Джеральда, она потрепала его по колену и постаралась изобразить на лице капризно дерзкую улыбку, против которой он всегда был безоружен. «Как могу я захмелеть, па? Разве я не твоя дочка? Разве я не получила в наследство самую крепкую голову во всём графстве Клейтон?» Он вгляделся в её усталое лицо,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 — бодро повторила скарлет и дам выпить ещё глоточек. Может быть, даже целый ковшик. И убаюкаю, и ты уснёшь. Тебе нужно выспаться. А Кетти Скарлетт вернулась домой, и значит, не о чем больше тревожиться. Пей. Джеральд послушно сделал ещё глоток, и скарлет взяв его под руку, помогла ему встать. Порк? Порк взял тыквенную бутыль в одну руку,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 и всё же свежему воздуху было не под силу сразу взять верх над тошнотворным запахом, неделями застаивавшимся в непроветриваемой комнате. Керин и Сьюлин, бледные и схудалые, лежали на большой кровати с пологом на четырёх столбиках, в которой они так весело шептались когда-то, в более счастливые времена. Сон их был беспокоен, они то и дело просыпались и что-то бессвязно бормотали,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 Нет, об этом она тоже не будет думать сейчас, потом, потом. Так много всего, о чём придётся подумать, потом. Столько всего надо распутать, столько всего нужно решить. О, если бы можно было отодвинуть всё это от себя навсегда. Внезапно она испуганно вздрогнула от скрипучих ритмичных звуков, нарушивших тишину за окном. Эта мамушка достаёт воды, чтобы обтереть баршень Их нужно часто обтирать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 И Скарлетт, скачив, бросилась к ней и припала головой к широкой мягкой груди, которой в поисках утешения преподало столько голов — и чёрных, и белых. «Вот то немногое надёжное, что осталось от прежней жизни, что не изменилось», — пронеслось у Скарлетт в голове. Но первые же слова мамушки развеяли эту иллюзию. «Наша доченька воротилась домой. Ох, мисс Скарлетт, опустили мы мисс Элин в могилку». И как теперь жить-то будем, ума не приложу. Ох, мисс Скарлетт, одного хочу. Поскорее лечь рядом с мисс Элин. Куда ж я без неё Только горе да беда кругом. Знай одно, свою ношу нести. Скарлетт стояла, припав головой к мамушкиной груди. Последние слова мамушки поразили ее слух. «Знай одно, свою ношу нести». Именно эти слова монотонно стучали у нее в мозгу весь вечер, сводя ее с ума. И сейчас у нее захолонуло сердце, когда она вспомнила, откуда они. Еще день, еще два свою нож унести. И не ждать ниоткуда подмоги. Еще шаг, еще шаг по дорогам брести. И не ждать ниоткуда подмоги. Эта строчка всплыла теперь в усталой памяти. Неужели ее ноша никогда не станет легче?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 Я ли вам не говорила, что настоящую леди всегда можно узнать по рукам? А личик это у вас совсем потемнело от загара. Бедная мамушка, ей все еще бередят душу эти пустяки. Хотя над головой ее прогремела война, и она смотрела в глаза смерти. Того и гляди, она, пожалуй, скажет, что молодой даме с волдырями на пальцах и веснушками на носу никогда не заполучить жениха. Скарлетт поспешила ее опередить. «Мамушка, расскажи мне про маму. Я не могу слышать, как они ней рассказывает папа». Слезы брызнули из глаз мамушки. Она наклонилась и подняла бодейки с водой. Молча поставила их возле кровати, откинула простыню и начала стаскивать ночные рубашки с Керин и с Юлин. Скарлетт смотрела на своих сестер в тусклом, мерцающем свете ночника и видела, что рубашка у Керин, хотя и чистая, но уже превратилась в лохмотье. Она с Юлин — старый пеньюар из небелёного полотна, пышно отделанный ирландским кружевом. Мамушка, молча роняя слёзы, обтирала мокрой губкой исхудалые девичьи тела, а вместо полотенца пускала в ход обрывок старого передника. «Мисс карлет это всё Слеттери! Это никудышная, жалкая белая голодьба! Дрянные, подлые людишки!» Это они сгубили мисс Элин. Уж сколько я ей толковала, сколько толковала. Нечего с ними связываться. Одно зло от них. Да больно она добрая была. Никому не могла отказать в помощи. Слетери? — с недоумением переспросила Скарлетт. — А они здесь при На них там напала эта самая хворь. Мамушка показала тряпкой, с которой стекала вода, на обнажённые тела сестёр. Старшая дочка, миссис Слеттери, слегла, и миссис Слеттери принеслась, как угорелая, сюда за мисс Элин. Она ж всегда эдак, случись у них что. Почему бы ей самой-то не повозиться со своими? Мисс Элин и так еле на ногах держалась. А все ж таки пошла туда и ухаживала за ими, А сама-то она уже тогда больна была. Ваша мама, мисс карлет уже давно была больна.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 Её сразу скрутило, и даже этот добряк, доктор Янке, ничего поделать не мог. Она, мисс карлет не понимала ничего. Я бывала кличю её кличу, говорю с ней, а она даже не узнаёт своей мамушки. А про меня она вспоминала? Звала меня? Нет, ласточка, она думала, что она опять в саванне, опять девочка ещё, и не звала никого. Дилси пошевелилась и опустила уснувшего ребёнка себе на колени. Нет, она звала, мэм, одного человека звала. «Цыц ты! Соткни свою краснокожую пасть!» Мамушка, дрожа от возмущения, повернулась к Дилси. «Тише, мамушка, тише!» «Кого она звала, Дилси? Папу?» «Нет, мэм, не вашего папеньку. Это было в ту ночь, когда жгли хлопок». «Так хлопок сожгли? Весь?»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 Мы страсть как боялись, что и дом загорится. А когда в окнах-то засветилось, мисс Элин села на постели и громко-громко крикнула раз, и потом другой — «Филипп! Филипп!» Я такого имени отродясь не слыхала. Но только это было чьё-то имя, и она, значит, звала кого-то. Мамушка Акаменев приросла к месту. Она сверлила глазами Дилси, а Скарлет молча закрыла лицо руками. «Кто такой этот Филипп? Какое отношение имел он к Элин? Почему призывала она его в свой смертный час?» Долгий путь от Атланды до Тары, который должен был привести ее в объятие Элин, пришел к концу, и перед Скарлет воздвиглась глухая стена. Никогда уже больше не уснет она безмятежно, как ребенок под отчим кровом, окружённая любовью и заботами Элин, ощущая их на себе словно мягкое пуховое одеяло. Не было больше тихой пристани, и всё казалось ненадёжным и непрочным. И не было пути ни назад, ни в сторону. Тупик, глухая стена. И ношу свою она не могла переложить на чьи-то другие плечи. Отец старый, не в себе от горя, сёстры больны, Мелани чуть жива, дети беспомощны, а кучка негров взирает на неё с детской доверчивостью, ходит за ней по пятам, твёрдо зная, что старшая дочь лин будет для всех столь же надёжным оплотом, каким была её мать. За окном всходила луна, и в её тусклом свете перед взором Скарлет, подобное обескровленному телу и её собственному, медленно кровоточащему телу, лежала обезлюдевшая, выжженная, разорённая земля. вот он конец пути. Старость, болезни, голодные рты, беспомощные руки, цепляющиеся за её подол. И она, Скарлетту хара Гамильтон, вдова девятнадцати лет от роду, одна, одна с малюткой сыном. Так что же ей теперь делать? Конечно, тётушка Питти и Берри в Мейконе могут взять к себе Мелани с младенцем. Если сёстры поправятся... Родные и Лин должны будут, пусть даже им это и не очень по душе, позаботятся о них. А она и Джеральд могут обратиться за помощью к дядюшкам Джеймсу и Эндрю. скарлет посмотрела на два исхудалых тела, разметавшихся на потемневших от пролитой воды простынях. Она не испытывала любви к Сьюлин и сейчас внезапно поняла это с полной отчетливостью. Да, она никогда ее не любила.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 Но виски на этот раз не обожгло ей горло. Просто тепло разлилось по всему телу, погружая его в оцепенение. Она положила на стол пустую бутылку и огляделась вокруг. Всё это сон. Душная, тускло освещенная комната. Два тощих тела на кровати. Мамушка — огромное, бесформенное нечто, примастившееся возле. Делся неподвижное бронзовое изваяние с розовым комочком, уснувшим у её тёмной груди. Все это сон. И когда она проснётся, из кухни потянет жареным беконом. За окнами прозвучат гортанные голоса негров, заскрипят колёса выезжающих в поле повозок, а рука Элин мягко, но настойчиво тронет её за плечо. А потом она увидела, что лежит у себя в комнате, на своей кровати. В окно льётся слабый свет луны, и мамушка, сделся, раздевают её. Она была уже избавлена от мук, причиняемых тугим корсетом,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 Завтра она наденет на шею ермо. Завтра столько всего нужно будет сделать. Нужно пойти в «Двенадцать дубов» и в усадьбу Макинтоши и поискать, не осталось ли чего-нибудь в огородах, а потом посмотреть, по заболоченным местам у реки не бродят ли там разбежавшиеся свиньи и куры. И нужно поехать в Джонсборо и Лавджой. отвести мамины драгоценности. Может, там остался кто-нибудь, у кого удастся выменить их на продукты. Завтра. Завтра всё медленнее отсчитывала у неё в мозгу, словно в часах, у которых завод на исходе. Но необычайная ясность внутреннего зрения оставалась. И неожиданно ей отчётливо припомнились все семейные истории, которые она столько раз слушала в детстве, слушала нетерпеливо, скучая и не понимая до конца. О том, как Джеральд, не имея ни гроша за душой, стал владельцем Тары, как и Лин, оправилась от таинственного удара судьбы, как дедушка Робби Яр сумел пережить крушение Наполеоновской империи и заново разбогател на плодородных землях Джорджии, как прадедушка Прюдом создал небольшое королевство, проникнув в непролазные джунгли на Гаите, все потерял и вернул себе почет и славу в Саванне. о бесчисленных безымянных Скарлетт сражавшихся бок о бок с ирландскими инсургентами за свободную Ирландию и вздёрнутых за свои старания на виселицу, и о молодых и старых Охара, сложивших голову в битве на реке Бойн, защищая до конца то, что они считали своим по праву. Все они понесли сокрушительные потери и не были сокрушены. Их не сломил ни крах империи, ни мачете в руках взбунтовавшихся рабов,